Занимаясь с ребенком, будьте терпеливы, не торопитесь. Еще раз подчеркиваем, что торопливость недопустима. Хорошо уже то, что даже не достигнув полугодовалого возраста, ваш младенец втянулся в занятия в ванне, прошел курс закаливания и научился самостоятельно держаться на поверхности воды. И если даже на этом вообще закончился бы спортивный прогресс вашего ребенка, Следует считать, что ваш труд не пропал даром, а увенчался значительными достижениями в укреплении здоровья ребенка. Но прежде чем начать уроки, проконсультируйтесь обязательно с врачом, прочитайте специальную литературу.